Глава 21. Пустыня простиралась по обе стороны от машины, а ровное полотно дороги бежало к горизонту. Мы выписались из отеля на следующее же утро и продолжили наш путь на юг. На этот раз почти без остановок. За день пронзительно яркое небо сменило несколько оттенков синего, пока красный диск солнца не закатился за покатой вершины древних гор цвета жжёного сахара. Хотелось, чтобы дорога никогда не заканчивалась. Но к вечеру мы достигли округа Матмата и въехали в Берберский город. Машина покружила по дорогам, а после замерла перед синими воротами. Фары выхватили из чернильной ночи неподсвеченную вывеску отеля «Сиди Дрис». А на стене ниже приписку от руки «Дом Люка Татуин». «Это культовое место для фанатов саги?» «Ага. Думаешь, там будут свободные номера?» Джек хмыкнул. Хм, «Полно. И сейчас поймешь, почему туристы предпочитают только бродить по Сиди-Дрис, как по музею, но редко кто останавливается здесь на ночь. Было уже достаточно темно. Вдали хрипло, гавкали собаки. Только на горизонте у подножия гор ярко светился, кажется, еще один отель. Белые высокие стены издали напоминали крепость. «Что там?» «Отель Шейха Амани. А вон там...» Джек указал левее. Его личный аэродром. Я проследила за его рукой. От того, каким голосом это было сказано, моя кровь словно превратилась в кислоту. Джек вышел первым, и раньше, чем я успела тоже выбраться наружу, распахнул мою дверцу и протянул мне руку. Этот джентльменский жест был столь нехарактерным для того капитана Картера, которого я знала, что я прошептала. «Ты меня пугаешь?» «Знаю». Держа меня за руку, по широкой вытоптанной тропинке Картер дошел до ворот и постучал. Нам открыли почти мгновенно, и шумный араб перешел на плохой английский, горячо нас приветствуя. Так и не выпуская мои руки, Картер повел меня дальше, мимо привычных одноэтажных строений, и замер только перед огромной ямой, похожей на жуткий бездонный колодец. Я знала, что берберы живут в подобных подземных домах, но никогда еще не видела их воочию. Араб, открывший нам что-то зычно, крикнул на арабском куда-то вниз, и спустя мгновение вспыхнули десятки желтых лампочек, развешенных как гирлянды по стенам земляного дома. В памяти невольно всплывали, кажется, все мифы о подземных царствах, какие я только знала. Джек отлично вписывался в компанию всех этих подземных соблазнителей. Да что там, он мог их даже возглавить. Возможно, днем бедное убранство Берберского дома и бросалось в глаза — Но ночью это казалось почти сказкой. Утоптанные земляные ступени по стене спиралью спускались вниз, к такому же утоптанному полу. Потолком просторному холлу отеля служило звездное небо. Номера, словно гнезда ласточек, чернели прямо в песочных стенах колодца. Холл был украшен предметами явно народного происхождения, никак не берберской утварью. Например, одна стена была обита металлом, в центре которой красовался огромный штурвал. Рядом стояла пыльная фигура робота в человеческий рост. «Это Си-три-пи-о», сказал Джек. «Идем за мной. Аккуратно». Я стала спускаться следом за ним по вырубленной в земле лестнице, по сухим обсыпающимся ступеням, ширина которых позволяла спускаться только по одному. Совсем иной, действительно фантастический мир таился здесь, под землей в самом сердце Сахары. Он снова удивил меня, когда протянул руку, помогая спуститься с последней ступени. Мы заглянули в один из номеров, и я действительно поняла, почему мало кто решался заночевать здесь, а сам отель пустовал в ночное время. Обстановка номера была спартанской. Здесь были только кровать и тканные коврики на вытоптанном полу. Больше ничего. «Прибавьте к этому стены без окон». Низкий потолок и единственную дверь, которую на ночь нужно будет захлопнуть. Ощущение такое, будто тебя похоронили заживо. После мы свернули к надписи «Главный ресторан», выведенной краской над входом маркой. Ресторан, как и остальные номера, был такой же пещерой, посреди которой стоял массивный стол из темного дерева и две длинные лавки, совсем как в русских избах. По побеленным стенам развешаны лампы без плафонов, Низкий потолок сплошь разрисован черными, белыми и цветом мокрого песка узорами. Казалось, кто-то прибил к нему ковер. Интересно, зачем разрисовывать именно потолок, оставляя нетронутыми стены? Я крутила головой и так, и эдак, но окинуть взглядом всю картину целиком не получалось. Наверное, разглядеть узор можно только лежа на столе, сказала я и почувствовала, как Джек сжал мою талию. О, черт, я ведь совсем не это имела в виду. «Теперь я всегда буду думать о том, как бы ты смотрелась лежа на нем. «Тогда лучше сяду напротив». Я выскользнула из его рук и опустилась на лавку, застеленную красным тканым ковром. «Ресторан был задействован в фильме». Джек опустился напротив, тоже посмотрел на потолок. «Это традиционные берберские узоры, но здесь их нарисовали специально для фильма. За годы рисунок поблек и стерся. Но его восстановил за свои средства один из верных фанатов. Оказывается, чьей-то целью в жизни может быть идея поехать в пустыню и провести там не один день, восстанавливая выцветшие краски, чтобы другие туристы потом теряли до речи при виде знакомых по фильмам узоров. «Невероятно!» – выдохнула я. «Я все-таки обязательно пересмотрю все эти части киноэпопеи!» Джек криво улыбнулся. «Так и знал, что ты их не видела». Для настоящего фаната Земля здесь дышит какой-то другой, потусторонней древностью. Мне кажется, Джордж Лукас тоже почувствовал это, когда выбирал место для съемок. И именно в этом доме жила мать Накина Скайуокера. Они оба были рабами, но только Инакин смог стать свободным и уехать с Татуина. «Наверное, ты знаешь их почти наизусть?» Он перевел дыхание, глядя куда-то в пространство перед собой. «Мой отец умер, когда мне было три». Тихо, сказал он. Когда мне исполнилось пять, мама вышла замуж во второй раз. Все считали, что маме достался счастливый билет, ведь он был богат, молод и холост, и поначалу все действительно было хорошо, но потом оказалось, что он запойный алкоголик. Он мог держаться какое-то время, но рано или поздно срывался, а когда пил, то становился абсолютно другим человеком. Я часами смотрел «Звездные воины» на полной громкости, чтобы хоть как-то заглушить их ссоры. Мама не пыталась от него уйти. Я не понимал этого. Поэтому, как и Накин, я надеялся, что однажды, когда вырасту, обязательно помогу своей матери обрести свободу. Но, как и Накину, мне не повезло. Очень разбился, когда сел за руль пьяным. Мама была вместе с ним. Горло стало спазмом. «Мне так жаль, Джек». Он кивнул. «После этого моим опекуном стал дядя, брат матери. Меня отправили в закрытую школу-интернат для мальчиков в Ланкастере. Там ты научился играть на рояле?» «Ага. Из меня пытались сделать настоящего джентльмена, как ему полагается быть наследнику аристократической династии. Но все даром. Когда Инакин вырос, он все-таки вернулся за матерью. «Сюда?» Джек показал на стены. Она обрела свободу. Другой мужчина, ее новый муж, помог ей. А вот Энакин не имел права возвращаться к ней, поскольку это противоречило философии рыцарей-джедаев. Но его мучили кошмары, и он рискнул. Прилетел на Татуин вместе с единственной женщиной, которую любил, надеясь, что успеет спасти мать от смерти. Несмотря на то, что у помещения фактически не было четвертой стены, я почувствовала острую нехватку воздуха. Низкий разрисованный потолок давил сверху, а от стен повеяло холодом подземной пещеры. «И он успел спасти ее?» – прошептала я. «Нет». Энакин в итоге потерял здесь сразу обеих. И мать не успел спасти, и навсегда оттолкнула от себя любимую женщину. А после окончательно перешел на темную сторону. Именно Энакин и стал Дартом Вейдером, главным злодеем саги Элен. «Джек...» «Зачем ты рассказываешь мне это?» Со двора донеслась чья-то тяжелая медленная поступь, и этот человек шел именно к нам. Шестое чувство подсказывало, что это вовсе не владелец отеля. Джек остановил на мне свой темный, колючий, как мороз, взгляд. «Элена, мне жаль. Но я ни за что на свете не позволю тебе ввязываться в то, во что ты собралась ввязаться. Особенно теперь». «Но ты обещал помочь». Я сдержу свое слово, но все, что нужно, я сделаю сам. Я ведь эгоист, помнишь? А наше с тобой время истекло. Спасибо за все. Это было весело. Я вскочила на ноги, пятясь от стола и пещеры, но не так-то просто было вырваться из подземного царства и подняться на поверхность. Я не уйду. Ты не избавишься от меня так просто, Джек Картер. Ха -ха, лугунья, улыбнулся Джек. Не сомневался, что так и будет. Но и кто из нас двоих дает обещание, которое не может выполнить?» Шаги кого-то третьего стихли. С запозданием я поняла, что этот человек уже стоит позади меня. Нужно было кричать или бежать. В конце концов, работники отеля могли хотя бы прийти на шум и помочь мне выиграть время. Вместо этого мои ноги приросли к полу, а сама я онемела под пристальным, непроницаемым взглядом капитана Картера. После он отвел взгляд чуть в сторону, куда-то выше моей головы, и кивнул. Я не могла поверить, что он сделал это со мной. Мужчина позади меня сократил расстояние до минимума, обхватив меня одной рукой, а второй приложил к моим губам какую-то вонючую, мокрую тряпку. Глаза обожгли слезы. Он не вмешается, поняла я, не остановит это безумие. «Пошел ты, Картер!» — выдохнула я и сама сделала один глубокий вдох. Мир перед глазами стал плавиться и стремительно темнеть. Джек, мать его, Картер, смотрел на меня до самого последнего мгновения, что я оставалась в сознании. Потом я рухнула во тьму.